Глава 30 Аврора. Побыть наедине с Леомом не удалось, и показать ему мой цветочек тоже не удалось. Почему? Прибежали служанки и передали мне срочное приглашение от леди Бел. Данная леди звала меня на девишник. Не стану подробно описывать свои чувства и эмоции. Сосчитал до 10 и постаралась прийти в себя, утихомирить гнев и желание совершить убийство упомянутой леди. Но ярость продолжала зверем скрестись в груди. Мысль билась в голове. Вдруг Лем не договорится с Синтией. И вдруг Гастон не сможет ее скомпрометировать. Мысль о том, что Лем станет супругом Леди Белл, порождала другие мысли. Мерзкие, отвратные. Они как паразиты цеплялись ко мне и били на наотмашь. Но я гнала от себя дурные мысли и идеи. Решила довериться Леому. Все же он граф. Все же он мужчина. А я слабая женщина и должна уметь доверять безоговорочно тому, кого решила видеть рядом с собой до конца своих и его дней. Отказываться нельзя. Вздохнул Лем. Потом наложил заклинание полок тишины, чтобы служанки не слышали наш разговор, и сказал: «Да терпи до вечера, моя дорогая, после ужина я поговорю с Сентии. Я верю, в нужный нам исход ситуации все будет хорошо, все получится. Надеюсь, произнесла грустно, протянула к нему руки, чтобы обнять, но сразу опустила. Нельзя. Лем все понял. Он взглядом меня и обнял и поцеловал я закусила губу и подумала что из за прихоти и жатости принца мы с этим мужчиной так много теряем времени а ведь мы могли бы уже стать близки вступая не волнуйся ни о чем произнес граф с улыбкой и снял полок тишины гастон все это время изображала из себя предмет мебели кивнула служанкам и направилась за ними спохватилась и сказала я подарок забыла нужно вернуться Лужанки переглянулись и заволновались я добавила с натянутой улыбкой это быстро «Мы с вами, госпожа!» — поклонились они мне. Внутри своих покоев девушек не пустила. И правильно сделала. На миг я впала в ступор. Челюсть моя отвалилась, душа ухнула в пятки, мозг отправился в отпуск. Кое-как собрала себя в кулак, тряхнула головой, надеясь, что мне померещилось. Увы, не померещилось. «Ты что натворил?» — воскликнула в ужасе, увидев проделки своего питомца. «Немедленно отпусти этого типа, а то отравишься еще!» «И почему ты не подал никакого сигнала, что у нас гости?» Из меня фонтаном полились ругательства. И по кругу обошла облюбованную розой колонну. Цветочек увеличился до размеров слоненка. Вот он открыл зубастую пасть и наполовину заглотил какого-то типа в разноцветных одеждах и черных сапогах. Один очень дорогой мужской сапог свалился с бедолаги, и он был покрыт вязкой слюной моего питомца. Другой сапог остался на незваном госте, но был порезан острыми шипами. В общем, хорошим сапогам пришла хана». Цветочек мыслеобразными показал мне, что случилось. Какой-то козел, другого определения не могу дать этому типу, забрался через балкон моей покои и решил покопаться в моих вещах. И это в королевском дворце? Средь бела дня? С ума сойти. В панике схватилась за голову, не зная, что делать. Этот наглец собирался прикарманить мои, точнее, позаимствованные у подруги украшения и мой мешочек с золотом. Но ему бы ничего не удалось украсть. У меня на сумках, мешочках с золотом и коробке с украшениями артефакты от кражи и порчи стоят. И на что надеялся этот болван? Этот идиот успел только одно — обнаружить украшения золота. Но потрогать их не успел, вмешался мой грозный охранник. Выплень! потребовал от кустика, — живо. Цветочек несколько секунд посомневался, но послушался. Он не просто выплюнул воришку, но еще и срыгнул на него сли зеленого цвета. Мужик выглядел стрёмно, словно его пожевали и выплюнули. Ха-ха. Он не мог пошевелиться, потому как был исколотый ядовитыми шипами моя розы. Горе-взломщик был парализован. Как долго будет действовать яд, я не знаю. Не сдох бы. Или уже сдох. Я подошла к камину и взяла кочергу, потыкала мужика кочергой. Его глаза были выпучены, рот в ужасе раскрыт. На мои действия из его горла донеслись и постановления и хрипы. «Живой!» — вздохнула я и огляделась по сторонам. «И куда тебя девать?» Цветочек мысленно предложил спрятать гада в его желудке. «Нет». Потом простонала и подумала, что все это так не вовремя, и вообще наш план летит ко всем чертям. Гастон сомневается, Лем решил поиграть в дипломата. «Я хочу всех убить». А Цветочек поймал вора, который мог лишить меня чужих украшений. И что бы я потом сказала подруге? В дверь постучали, и я вздрогнула. «Госпожа, госпожа, нам нужно идти». «Вам, может, нужна помощь?» — завертела головой. «Шухер, шухер, что делать? А, -а, а засада «Так, возьми себя в руки, Аврора!» — приказала себе. «Возьми его за ноги и затолкай в ванну!» — прошипела Кустику. «Пусть там пока полежит, и смотри, не вздумай сожрать его, или кого-то еще, если вырубе, вырубя, но не до смерти. Потом подумай, что делать, и убери за собой!» Указала пальчиком на следы яда и зеленой гадости. Схватила подарок для леди Беллы, И прежде чем выйти, посмотрела на себя в зеркало. Глаза у меня выглядели безумно. Будто я какая-то шизофреничка. «Блин, ну что за день?» «Все в порядке», — сказала, когда вышла из покоев. одарила их улыбкой и показала коробку, перевязанную лентой. Просто забыла, какой из подарков для невесты. Девушки на мою улыбку отреагировали вполне закономерно. вздрогнули. «Естественно, я сейчас выглядел как маньяк». «Видите, там где девичник?» — кивнула служанкам. Мне срочно нужно выпить». «Аврора». Среди самых скучных мероприятий девичник Леди был пожалуй, займет первое место. Хозяйка сего мероприятия мне не понравилась с первого взгляда. Во-первых, она была красавица. Даже не так, одного слова «красавица» будет мало. Восхитительная, запредельно прекрасная девушка. Она притягивала и приковывала к себе всеобщие взгляды. И глядя на нее, можно было забыть, как дышать. В самом соку нежная какая-то неземная была у нее красота. Синтия был словно светилась изнутри. У нее были роскошные волосы цвета льна, Тот самый льняной блонд, что сочетает в себе темные и светлые оттенки. Волосы были собраны в идеальную прическу и выглядели не просто ухоженно. Складывалось ощущение, что и лохма ежедневно холит или лелеет какой-нибудь мастер-парикмахер. Да, мне завидно. О таком сиянии волос, шелковистости и глубине цвета можно только мечтать. Мне мои темные волосы сразу показались неухоженными. Хотя я очень люблю всевозможные бьюти-продукты и пользуюсь ими. Но такого вау-эффекта у меня и в помине нет. Не пренебрегаю я и магической косметикой с артефактами, но, видимо, Сентия знает какой-то особый секрет. У Леди была либо крутая генетика, либо просто самый лучший в мире мастер-волшебник. Помимо волос в ней было прекрасно и все остальное. Правильные черты лица, выразительно прозрачные голубые глаза, обрамление пушистых ресниц, идеальные формы брови, аккуратный прямой нос, полные сочные губы, кошки цвета молока, белые зубы и правильный прикус. Сентия была обладательницей идеального лица и тела. В её внешности было что-то захватывающее, неотразимое. Что-то такое необыкновенное, что притягивало к себе. А это платье из роскошного шелка цвета персика с перламутровым отливом невероятным образом шло ей. Нужно быть ба бабом чтобы не замечать ее статьи красоты. Она гордо и с легким презрением взирала на своих подружек. Если говорить честно, то я была неприятно поражена. Не ожидала, что девушка настолько хороша собой. Вот что значит ощути себя и ведро с помоями. Так поган я себя еще не чувствовала. И вот теперь мы переходим к пункту 2. Второе, почему Сентия Белл мне так сильно не понравилась? Из-за возникшей у меня мысли. Леди своей красотой случайно не сразила на повал графа Найтмара. Уж не потому ли он резко передумал по поводу нашего плана? Мне залил в уши, что желает с ней поговорить, предложение хорошее сделать. Ага, сделает предложение, руке и сердца. И женится на ней. И даже с удовольствием помрет, чтобы Леди стала богатой вдовой. И после этой мысли мое настроение окончательно скатилось под плентус. Какие-то приторные, насквозь пропитанные фальшую лестью разговоры на этом тухлом девичнике меня лишь сильнее вгоняли в тоску. Как я поняла, настоящих подруг у леди нет. Все это приглашенное на ее девичник окружение местной придворной дамы. И они были гораздо лишь посплетничать, но не более того. Меня на кой черт позвали? Ради дополнительного реквизита к тупой помолвке? И пока я сидела за столом, ковырялась в приторном... Пирожным и кривился от аромата мятного чая. Какой идиот, сунул мятный чай, корицу. Мечтала лишь об одном. Пусть сейчас случится что угодно, что позволит мне сбежать с этого гадкого мероприятия. Для девешника был выбран золотой зал, который был на самом деле желтым, как оперение желтой канарейки. Такой яркий, раздражающий, невозможно, бесячий цвет, когда его слишком много. Вдоль всего зала повсюду ставили кресла, пуфы и диванчики. Догадайтесь, какого они цвета? Вы Угадали, желтого и центр этого прекрасного помещения украшал овальный стол с белой скатертью. На столе стояла золотая ваза с жёлтыми тюльпанами. Жёлтые тюльпаны, вестники, разлуки. В качестве закусок к невкусному чаю были ужасно сладкие пирожные. Тонны конфет, золотая ваза с горой печенек в разноцветной глазуре, сливочный мусс для каждой подружки и прочая тошнотворная сладость. А я бы не отказалась от сочного куска мяса и с удовольствием выпила бы красного вина. Кстати, выпить никто не предложил. Точнее, на девишнике выпивки вообще не было. Ни крестового вина, ни обычного вина, даже прозрачной горькой не наблюдалось. Один мятный чай с корицей. Синтия сидела в центре стола, в кресле, похожем на трон. Мы были рассажены в креслах попроще. Никакой развлекательной программы не было. Одни разговоры, натянутые улыбки и глупые смешки. Единственное, что немного оживило посиделки вручении подарков. Но развлечение провалилось. Подарки леди Белл приняла. Но открывать, как это принято, на любом нормальном веселом девичнике не стало. Уверена, что все сегодняшние подарки отправятся в лучшем случае слугам в худшем в топку. И флаг ей в руки. Подружки наигранно весело щебетали, восхваляли красоту леди Белл, желали ей счастья и прочей лабуды, которую положено говорить на девичниках. У меня от этих поздравлений и пожеланий разыгралась мигрень. И вот настигла меня еще одна мысль. Уж не порадовать ли моего питомца сладким обедом? Пусть он скушает синтию Белл. Прямо вот сегодня. Как говорится, нет тела, нет дела. В моем случае нет Синти, нет свадьбы Синти. Хэппи-энд. Но при этом я хорошо понимала, что не сделают данного кровавого шага. Просто не смогу жить с тяжестью на душе. Илья вряд ли обрадуется. Да и маги тут есть, которые в мозгах могут поковыряться и достать нужную информацию. Короче, кровавое дело по уничтожению соперницы изначально обречено на провал. И вот сидела я на этом странном девишнике и утешала себя мыслью, Что все это фарс, все не настоящее. Сейнсия не станет женой Лиамы. И когда я проговорила эту мантру раз так двадцатый, на меня вдруг накатило чувство беспомощности. Она ударила мне на отможь, перехватила дыхание, стало как-то плохо. Голова сильнее заболела, в голову заспешили самые ужасные мысли: что ничего не выйдет, что Лиому придется исполнить приказ Короны, и он женится на этой снежной королеве, что план принца сбудется и ама убьют — но тут же все эти гадкие мысли были сметены раскаленной яростью. Какого черта я хандрю? Не отдам я Лиама. И вообще, сама Сентия Белл не выглядит счастливой. Это ведь хорошо? Однозначно да. Она вообще похожа на статую. На красивую холодную скульптуру. Ни разу не улыбнулась. На пожелания подружек никак не отреагировала. Она вообще смотрела куда-то мимо всех нас, словно мыслями была где-то очень далеко. Чая и сладостям не притрагивалась, просто сидела, как королева, и молчала. «Может, потыкать ее вилкой? чтобы проверить, что она вообще настоящая. А то, может, Леуму пытаются зомби подсунуть или манекен?» Синтью от вилки спасли слуги. Они вошли, ворвались в зал и с плохо скрываемой паникой сообщили новость, которая взволновала всех, кроме меня и Синтии. В кустах найден парализованный барон. Никто не знает, что с ним произошло и как он оказался в густом кустарнике. В моей спине побежал неприятный холодок, предчувствие нехорошее появилось. Но я сидела с невозмутимым выражением на лице и старалась не подавать виду, что, догадываясь, почему он оказался в кустах и почему барон парализован. Моя догадка усилилась, когда одна дама поделилась сплетней, что барон-то принялся за старую привычку, у него клептомания. Всех дам попросили хорошо подумать и сообщить главе дворцовой охраны, если они что-то видели, слышали или знают о произошедшем, и попросили быть осторожными. Дело в том, что лекари не могут определить причину парализации барона. Возможно, мужчина был отравлен. Противоядие уже ищут. Вот же засада. «Цветочек, я себя сейчас убью».